Глава одиннадцатая Возле блинной собралась небольшая очередь. В центре нее стоял мужчина с черной бородой, торчавший из-под маски. За его спиной висел рюкзак песочного цвета. Мужчина иногда оглядывался по сторонам, делая это чаще остальных. «Точно он?» — спросил я у Айрис. «Точнее не бывает. У меня память фотографическая», — усмехнулась она, подобрав подходящий аналог в русском языке. Только куртка и шапка другие. Дешевый трюк, который со мной не прокатит. Надо звонить следователю. Мы нашли преступника. Теперь это их дело. Пусть берут с поличным, с этой его удочкой. Я откинулся на спинку стула и полез в телефон. А дело-то оказалось не таким уж и сложным. Подожди, не звони. Остановила меня Айрис. Почему? Потому что мы с тобой ищем не преступников, а машину. Нам платят за это. «Если полиция возьмет одного, остальные сбегут. Пока из него выбьют признание, ни банды, ни машин в городе уже не будет». «А что ты предлагаешь?» «Я понятия не имел, как действовать дальше». «Пока ничего. Ешь свою шаурму». «Ты взяла самую огромную, как для двух больших мужиков. У меня уже челюсти устали жевать. Она острая. Я не люблю острую». «Извини, тупого соуса там не было». Жестко прекратила мои стенания Айрис. Я замолчал. Мне стало стыдно, что я завелся из-за пустяка, как слабак. Не хочешь же ты сказать, что мы поедем за угонщиками, чтобы они привели нас к отстойнику, в котором хранят машины? От этой мысли мне стало не по себе. Я не хотел прямого контакта с преступниками. А тебе не кажется, что мы слишком легко с ними встретились? Прямо с первой попытки? Айрис откусила кусок от своей шаурмы и блаженно зажмурилась. «Случайность», — предположил я самую вероятную причину. «Случайности не случайны. Даю процентов 80 на то, что в его рюкзаке нет никакой удочки», — приблизилась ко мне и негромко произнесла Айрис. «Мне показалось, что моя напарница не любит простых ситуаций. Ей хотелось тяжелых задач, на пределе умственных способностей в совокупности с риском, которые принесли бы максимальное удовлетворение». Ей было скучно признать, что дело на этом этапе закончено. Я посмотрел на рюкзак автовора, чтобы оценить, как он мог выглядеть, если бы в нем лежало большое устройство. Возможно, он был бы более оттянутым на лямках. А зачем ему так поступать? Не знаю. Возможно, у них такая практика. Украл несколько машин, проверив, не пасут ли тебя, не готовят ли задержание. Или же нас просто сдали, и этот тип пришел спровоцировать. На что? Я не понял, какой из этого можно сделать вывод. На то, чтобы отбить у нас желание заниматься сыском, вторая версия хорошо объясняет нашу встречу. Он весь прошел мимо тебя, раз его запах так задержался. а а, -а вспомнил я кое-что. Меня толкнули, а потом извинились. Наверное, это был он. Толкнули? Подозрительно спросила Айрис. А ну-ка повернись. Зачем? Я повернулся, ничего не понимая. Айрис прошла ладонями по спине моей куртки, подняла капюшон и замерла. «Что случилось?» – спросил я. Айрис протянула мне маленький предмет, тустарно изготовленный микрофон с передатчиком. Он крепился на одежду при помощи ножки из тонкой проволоки. «Сдали!» – она забросила прибор в недопитый чай и сверкнула глазами. Бородач, словно поняв, что ему здесь больше делать нечего, выбрался из-за стола и торопливо направился к эскалатору. Мне стало нехорошо от осознания, что преступный мир слишком быстро узнал про нас и отреагировал. Я всю жизнь считал, что никогда не соприкоснусь с ним, что это другая параллельная вселенная, в которую мне не надо. «За мной!» – приказала Айрис и сорвалась с места. Мне было неуютно, поскольку я не понимал, что она задумала. Боялся, что вместо детективов мы сами станем преступниками, нарушая юридические нормы, или же попадем в лапы настоящих преступников не привыкших долго разговаривать с теми, кто им мешает. Все, чего мне сейчас хотелось, это уехать в пиццерию и ждать заказ. «Что ты задумала?» – спросил я на бегу. «Хочу поговорить с ним». «О чем?» «О взаимосвязи, физической боли и желанием говорить правду». «Не вздумай. У нас нет таких прав. Мы сыщики. Мы только ищем улики, но не выбиваем их. Нас посадят за применение насилия». «Не нас, а вас», – хохотнула Айрис. «А мне было совсем не смешно». Какой идиотской выглядела эта затея сейчас? Разрешить космической преступнице заниматься раскрытием преступлений? Это как разрешить алкоголику охранять склад с ликероводочной продукцией. Она дорвалась до легкодоступного и не могла вовремя остановиться. Я проклинал тот день, когда поддался на ее уговоры, но все равно бежал рядом и не думал останавливаться. Почему? Разумного ответа у меня не было. Бородач сел в лифт. А мы, перепрыгивая ступеньки, помчались по эскалаторам вниз на подземный паркинг. Народ смотрел на нас, как на воришек, которые убегают от охраны. Однако за нами никто не гнался. Один раз я даже выкрикнул «Раступись, полиция!» И нам поверили, дав дорогу. Мы спустились в сумрачный и прохладный подземный паркинг. Айрис огляделась. Горди, заводи машину и подъезжай вон туда!» Она указала на нишу в стене возле надписи «Вход номер три». «Ага». Я бросился к своей машине, а Айрис к тому месту, куда мне надо было подъехать. Я сел на свое место и завел мотор. Он еще не успел остыть, только запотели стекла. Мне пришлось приоткрыть окно со своей стороны, чтобы видеть, что происходит с напарницей. А там уже началось представление. Бородач появился в дверях. Айрис смело направилась к нему. Преступник, не подозревая о том, что внутри хрупкой на вид девушки таится искусственно добавленная мощность, Тоже смело пошел в ее сторону. Они поравнялись. Мужчина протянул Карис руку. Я не заметил удар. Бородач начал заваливаться на бок. Айрис подхватила его и затянула в нишу в стене. У меня как раз высохли стекла, и я медленно тронулся с места. Меня подрезал белый кроссовер с дамочкой за рулем. Она, похоже, тоже что-то заметила, потому что затормозила напротив Айрис. Все, что она увидела, это девушку, стоящую к ней спиной, которую крепко обнимал бородатый мужик. Кроссовер уехал, а я занял его место. Прижавшись к стене как можно ближе, Айрис затянула бородача в машину, как тряпичную куклу. «Он живой?» — с надеждой спросил я. «Условно», — пошутила Айрис. «Как это?» — меня напугал ее ответ. «Бессознание». Я ударила его в нервный пучок, и он вырубился от болевого шока. «Выезжай на улицу, на пустырь. Будем допрашивать. И маску натяни, чтобы он не видел твоего лица». «А твоего?» Мое открытое лицо будет психологическим оружием, показывающим намерение избавиться от него, если он будет выкручиваться. Надеюсь, ты не собираешься приводить свои угрозы в исполнение. Чтобы он поверил мне, я должна сама верить, что готова убить. По Станиславскому. Больше никаких дел, связанных с криминалом. Только расследование супружеской неверности. Пробубнил я в сердцах и тронулся к выходу. Надо позвонить Михаилу Аркадьевичу. «Не надо», – отрезала напарница. «Что мы ему предъявим? Бездыханное тело без улик? Он поставит крест на нашем предприятии за подобное самоуправство». «Я так и думал, что этим закончится». «Гордей, не накручивай себя. Нет никакой проблемы. Я знаю, что делаю. Будет хороший результат. О методах его достижения никто и не спросит». «Слушай, Айрис, ты на землю прилетела спрятаться от своего правосудия, а не устраивать сафари на местных обитателей». Пусть он воры как человек, наверное, не очень. Но это не наше право бить его. Устраивать самосуд. По крайней мере, до тех пор, пока он не угрожает нам. Зачем ты полезла ковырять эту грязь? Я жил без нее всю жизнь и прожил бы сколько угодно еще. Мужик, у которого угнали машину, мне тоже не очень понравился. Тот еще скользкий тип и вор, скорее всего. Не меньше. Случайности не случайны, так ведь? Раз угнали, значит, был за ним грешок. Присвоил чужой или не поделился с ближним. Айрис не стала отвечать сразу, будто ее проняла моя эмоциональная речь. «Ладно, машину найдем, разделись, а потом посмотрим», — ответила она спустя минуту. Честно признаться, я не ожидал, что она так ответит. Ждал, что ее мозг, усиленный искусственными вычислителями, сгенерирует мне ответ, который нечем будет крыть. Я посмотрел на Айрис в зеркало заднего вида. Она выглядела смущенной. Такой я видел ее впервые. В ней проступила природная женственность, проявляющаяся в моменты, когда женщина нуждалась в защите. Мне стало неудобно за свое выступление. Я почувствовал себя человеком, который неловким словом поломал другому жизнь. «Прости, я был резок», — извинился я. «Ты был резко прав. От свободы я потеряла почву под ногами. Мне показалось, раз меня не могут наказать за что-то, значит это разрешено. У меня нет никакого самоконтроля». «Во мне его не воспитали, потому что контроль у нас внешний». Мы выехали из паркинга в молочную белизну метели. Стихия не думала утихать. Люди, прикрывшись от ветра руками, капюшонами и воротниками, спешили скорее спрятаться за раздвижными дверями торгового комплекса. Наш подопечный зашевелился и открыл глаза. Айрис улыбнулась ему холодной улыбкой. Мужчина резко выпрямился и испуганно завертел головы. «Вы кто? Мы куда?» На одном выдохе спросил он. «Ну, кто мы, тебе известно», — Айрис посмотрела ему в глаза. «А куда ехать, тебе решать. У тебя два пути. На кладбище и в полицию. Выбирай». Бородач сдернул с себя медицинскую маску и бросил в лицо Айрис. «Кому ты, сучка, пытаешься угрожать? Вы что, муфлоны, страх потеряли? Вы уже себе на гроб заработали, детективы!» Он намеренно мягко произнес все звуки Е в слове, дав понять, какое мнение у него об их занятии. «Везите меня, куда скажу! Может, откупитесь еще?» Мне стало не по себе, когда я представил, что нахожусь на аудиенции с каким-то авторитетным преступником, который решает, как со мной поступить. Я испытал кратковременное желание убить этого бородача, чтобы избежать неприятностей. «Кто тебе рассказал о нас?» — мягко спросила Айрис. «Чего?» — заблеял Бородач, не веря своим ушам. «Кто нас сдал твоим дружкам?» — повторила моя напарница. «Ты че, сука, дура?» — Бородач захлебнулся яростью, покраснев как рак. «Тихо, тихо, успокойся, сердечко не выдержит», — нарочно добродушно произнесла Айрис. «Скажи, кто из полицейских сдал нас твоим дружкам? В противном случае о тебе пойдет слух, что ты осведомитель, стукач». «Ах ты, шалава!» Преступник кинулся на Айрис с кулаками и проиграл в течение одного мгновения. Меня толкнуло в спину. Раздался глухой удар и сиплый выдох. Айрис поправила волосы. «А ты уверена, что нас сдали?» «Да, не уверена, а так и есть». «Жесть, как так можно?» «Кто-то вдоль. Преступники исповедуют принцип «кто предупрежден, тот вооружен». «Не скупятся подкупать ваших правоохранителей ради собственного спокойствия». «Айрис». Ты понимаешь, что мы перешли дорогу людям, которые могут запросто испортить нам жизнь. Теперь я понимаю о вашей системе намного больше, и нам придется завершить это дело ради нашего же спокойствия. Придется выявлять всех сопричастных. Как бы мне не пришлось менять имя, фамилию и переезжать в другой город. А что такого? Я же прилетела на другую планету. И ничего. По-твоему, это ничего? Я ткнул пальцем в бездыханного бородача. То, что в твоей машине валяется преступник, «Делает тебе честь, как мужчине. Это показатель твоей смелости, мужества и прочих качеств, выделяющих из однообразных рядов безликой, трусоватой массы людей с мужскими половыми признаками». «Так это же ты его!» «А я всем скажу, что ты!» — гагатнула Айрис. «Не надо!» — поспешно отказался я от лавров-охотника. «Я заехал в старый район города. Здесь было малолюдно даже в ясные дни. В старых сталинках остались либо пенсионеры, доживающие свой век». «Либо спившаяся публика, тоже доживающая». По дороге Айрис обдумала ситуацию и озвучила мне вывод. «Михаилу звонить нельзя. Тот, кто нас сдал, теперь уже в курсе, что что-то пошло не так, и будет следовать за ним по пятам. Нам нужно вытянуть имя этого человека и местонахождение банды автоворов». «Я знаю только один метод, но не одобряй его». «Ты про пытки?» «Да. Неужели в твоем технически продвинутом окружении не придумали способ читать чужие мысли?» «Представляешь, как нам бы это помогло?» Я сказал это просто так, потому что любил выбирать из заранее невыполнимых вариантов. «Типа, а будь у меня шапка-невидимка, то я бы...» «В том-то и дело, что придумали, и хорошего в этом ничего нет». Айрис посмотрела на меня просветленным взглядом. «Горди, а ты чертов гений!» «Чего это вдруг? Мне была непонятна причина комплимента. В моей капсуле есть возможность переводчика с любого языка». «А зачем нам это?» он все равно говорит по русски который мы оба понимаем в том то и дело что говорить не обязательно достаточно думать а я услышу нам что тащить его к себе домой мне ужас как не хотелось чтобы преступники знали мой адрес будем держать его в бессознательном состоянии всю дорогу это я гарантирую поняла мои страхи айрис через полчаса продираясь по заваленным снегом улицам мы подъехали к дому возможности проехать во двор не оказалось Бросили машину метров за сто от дома. Айрис звалила нашего пленника на плечо, и мы пошли. По дороге нам попались два человека, которые не могли скрыть своего удивления видом девушки, тащившей на себе грузного мужчину. «Нажрался гад!» – выкрикивал я, чтобы было похоже, будто девушка несет домой перегулявшего мужа. «К счастью, ни у подъезда, ни в доме нам никто не попался. Мы занесли пленника домой, уложили в капсулу, прирастившую к вискам преступника гибкие сенсоры». Айрис облачилась в свой серебристый костюм, служивший средством коммуникации с капсулой. Она надавила мужчине в область шеи под правым ухом. Тот открыл глаза и заморгал. «Лежи, не двигайся», – убедительно попросила его Айрис. «Дернешься, прибор выжжет тебе мозги», – бородач пошевелил головой. Испугался, увидев присоединившийся к вискам отростки, но не вырвался, поверив предостережению. «Я буду задавать тебе вопросы», – произнесла Айрис. «Отвечать ничего не надо». Просто лежи и слушай, что я спрашиваю. Говори слух, только когда будет что-то непонятно. Бородач засопел. Ситуация, в которой он оказался, явно пугала его. Но и темпераменту было трудно с этим свыкнуться. Особенно, когда тобой повелевала молодая девица. Трижды испытав на себе ее умение выбивать дух, он больше не пытался действовать напором. Прекрасно. Имя человека, который сдал нас полицией. Айрис придвинула табуретку и села рядом поставив левую ногу поверх капсулы в районе живота мужчины, демонстрируя ему свое превосходство. Лицо бородача корежило гневом. Будь у него в руках оружие, он пристрелил бы нас, не задумываясь. «Имя», — повторила Айрис, — «или твой мозг превратится в кашу?» «Твари!» — цыкнул автовор, откинулся назад и закрыл глаза. «Так, молодец, можешь, если захочешь. Напарник, запиши имя. Егор мелихов молодец!» Айрис пошлепала по корпусу капсулы носком ноги. У бородача чуть глаза не вылезли из орбит. Он впал в шоковое состояние, поняв, что его мысли были услышаны. «Я записал на лист бумаги, названное напарницей, имя». «Вот так, Егор», — усмехнулась Айрис. «И вашим, и нашим». «Вам конец, твари, в любом случае!» — выпалил преступник в гневе, брызгая слюной по сторонам. «Нет, нам не конец», — засмеялась Айрис. «Ты очень туп, чтобы пытаться понять нашу игру. Адрес, где стоят угнанные машины?» «Ага, гаражи на заводской, ворота номер 23, 44 и зеленые с флигелем». Бородач терял над собой контроль. Он только что сдал своих подельников, сам того не желая и не понимая, как. Айрис придавила ногой капсулу посильнее, принуждая взять себя в руки. «Где твои друзья в настоящий момент?» – спросила она. «Ресторан «Рогац», ясно». «Не рано ли отмечать, зились?» «Ах, вы норму сделали!» «Отлично!» Айрис нагнулась над преступником и резко ударила его в шею. Тот сразу обмяк. «Допрос окончен. Звони Михаилу Аркадьевичу». Я набрал номер. Айрис протянула руку к телефону, хотела поговорить сама. «Добрый день, Михаил Аркадьевич. Да, судя по погоде, день веселый, а не добрый. У меня для вас есть новости». «Да, но прежде чем начать, скажите». «Рядом с вами находится человек по имени Егор мелихов «Да, неспроста. Мы разговорили одного человека, который многое поведал о вашем сотруднике». «Нет, все живы-здоровы. Ждут вашего визита в ресторане «Арагац». Адреса отстойников у нас есть. Не забудьте, по номеру мы вернем лично. Нет, Болтуна отдадим вам. Он обещал нас убить. Нам будет спокойнее, если он посидит в тюрьме. До связи». Айрис вернула мне трубку. «Ну вот». Осталось вернуть бородача в условленное место и дождаться, когда вскроют гаражи. Меня уже тошнило от нервного перенапряжения из-за ситуации с расследованием и невыносимых дорожных условий. Хотелось хлопнуться в обморок и очнуться от звонка о зачислении суммы на счет. Мы снова вынесли преступника на улицу. На этот раз нес его я. Он весил килограмм на двадцать больше меня. Я запыхался пока до первого до машины по сугробам. «Борис?» Айрис узнала его имя во время контакта, очнулся в машине, вел себя смирно и не проронил ни слова. Изредка посматривал на мою напарницу, как пес на хозяйку с тапком в руке. Мы подъехали к участку и передали Бориса полицейским. Затем вернулись домой. Я набрал себе ванну теплой воды с пеной и залег на час, чтобы прийти в себя. За всю свою жизнь я не испытывал столько чувств, как сегодня. Меня опустошило и раздавило, но осталось ощущение внутренней силы появившийся как раз благодаря этим испытаниям. Очень непривычное для меня чувство и приятное. Клиент позвонил вечером и радостно сообщил о том, что забрал машину по указанному адресу. Правда, начал торговаться, сбивая цену предположениями о том, что расследование прошло слишком быстро и, наверное, далось нам легко. Я объяснил ему, что машины уже были готовы к отправке и малейшая задержка могла привести к тому, что их просто вывезли бы из области. Сбить цену ему не удалось. Оставшаяся сумма упала на счет через 10 минут после звонка, а это была почти моя годовая зарплата на складе. Когда я увидел сумму на своем счету, во мне взыграло гордость и желание снова взяться за какое-нибудь дело. Айрис была индифферент кругленькой сумме, ее больше интересовала практическая сторона вопроса, что можно купить из еще непознанного на планете Земля. Мы решили немного попутешествовать, а именно съездить на поезде в соседний город за полтысячи километров, снять номер в отеле, несколько дней побродить по городским достопримечательностям и вернуться. До начала мини-путешествия мы сходили в кино на какую-то дикую фантастику с элементами ужасов. Айрис смеялась на весь зал над тем, как авторы фильма представляли себе космические объекты. «Это какие-то паровозы в космосе» прокомментировала она темные недры космических кораблей с постоянно бьющими струями пара. «У нас красиво, много добавленной реальности, которая есть только в твоем восприятии, и почти все работает на мысленных командах». «Так это у вас», – решил я защитить фантазию земных авторов. «Вам пришельцы помогли, а мы своими силами сговнякали, как выглядит, так и летает». Несмотря на недостатки, кино ей понравилось. Мы купили билеты еще на один сеанс, на какую-то девичью мелодраму. И вот тут я был крайне удивлен реакцией Айрис на повороты банального сюжета. Она хлюпала носом половину фильма, вслух сопереживала героини и дважды толкнула меня, когда я принимался храпеть, закинув голову на спинку кресла. В тот вечер по возвращении домой я вдруг осознал, что мое отношение к Айрис изменилось. Она больше не была ценным призом, незаслуженно попавшим мне в руки. Пропало ощущение недоступности и временности. Я почувствовал исходящую от нее уют и женскую энергетику. И в тот вечер, когда мы пришли из кино, я впервые с начала наших отношений нежно и настойчиво склонил ее к постели. Это произошло так естественно, без всякого усилия с моей стороны, что я долго потом не мог поверить, что сделал это.